В 1920 году праздновали юбилей Кузьмина, Михаила. Пришёл Блок. Тихо, смотря на Кузьмина, сказал: "А ты всё прежний, два ангела напрасных за спиной, стараясь прокостихи". И поцеловал Кузьмина. И дети, в общем, укрепились акмеисты, но в конце коридора за ванной завалены уже Серапионы выбрать я. Молодой Михаил Слонимский в френче, перешитом из солдатской шинели, и в чёрных разношенных валенках лежал на кровати, покрывшись пальто, и размышляя о том, ужасно ли ему кончить университет и как бороться с арноментальной прозой. Уже был все Влад Иванов в полушубке из горелой овчины и с рыжей засохшей бородой, тоже как будто опалённый. Николай Тихонов начинал писать баллады Вообще в Ленинграде увлекались сюжетным стихом и киплингом. Сюда приезжал Маяковский. Он останавливался в большой библиотеке. В библиотеке шкафы красные, с зелеными стеклами и очень мало книг. К нему приносили большой поднос, на котором стоял целый хор стаканов с чаем и другой поднос с пирожными. Собирались люди, приходили Эхенбаум, Тынянов, Лев Якубинский и многие другие. И здесь Маяковский читал 150 миллионов. Пришел к библиотеку. Лакей еще Елисеевский внес чай. Маяковский подошел к нему и, принимая под нос, сказал, «А что у вас так не умеют писать?» Но Ефим был глубоко и персонально обработан поэтами, и он ответил с неожиданной холодностью, «Я, Владимир Владимирович, предпочитаю акмеистов. И ушел, очень важно. Маяковский не ответил, а вечером услышал баллады, и баллады ему понравились. Возможно, что и он запомнил баллады для поймы про это. Так вот, договорим о росте. В росте надо было Володе работать, ну, меньше, мы это и тогда понимали. Роста — большая работа. Но самая большая работа была сделана Маяковским, когда он писал про это. Маяковского многие поправляли, руководили, много ему объясняли, что надо и что не надо. Все ему объясняли, что не надо писать про любовь. Разговор этот начался так в году в шестнадцатом. После стихов, написанных к Лили Брик, вместо письма было вот что. А за этим большая поэма «Дон Жуан». Я не знала о том, что напишется. Володя неожиданно прочёл мне её на ходу на улице наизусть всю. Я рассердилась, что опять про любовь, как мне надоело. Володя вырвал рукопись из кармана, разорвал в клочья и пустил по Жуковской улице по ветру. Лили брит из воспоминаний. Она думала, что уже знает всех Дон Жуанов. Может быть, без неё было бы больше счастья, но не больше радости. Не будем учить поэта, как жить, не будем переделывать чужую, очень большую жизнь, тем более, что поэт нам это запретил. Осип Брик все это оформлял теоретически, все, что происходило, необходимость писать слишком много строк и не писать поэмы, все находило точное и неверное оправдание. В 1921 году, в мае, Маяковский слушал Блока. Зал был почти пуст, Маяковский потом записал. Я слушал его в мае этого года в Москве в полупустом зале, молчавшем кладбищем. Он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме. Дальше дороги не было, дальше смерть. И она пришла. Маяковский, том 12. Умер Александр Блок. Он не смог перейти горы. Дело не в том, что Блок писал романы. Это хорошо, что он их писал. Неправда, что поэты пишут не для народа. Хорошие песни отбираются народом. Имена смываются, изменяются строки, но песня поётся, около неё создаётся новая песня и возвращается к поэту. Песня часто цыганская, о бедном гусаре. Просящим постоя о вечере, о поле, об огоньках, лежит вокруг всей литературы и в середине стоит, протягивая над ней руку, Пушкин.